Глава 25. Новая неделя пролетела незаметно. Днями Лера и Ада сортировали письма и выписывали самые животрепещущие вопросы и темы. А вечерами приезжал Аджит. Ада неслышно удалялась, оставляя их наедине, и вечер наполнялся пересечениями взглядов, многозначительным молчанием и недомолвками. При этом ни Аджит, ни Лера не поднимали тему свадьбы или хотя бы совместного проживания. Просто работали вместе. Иногда откладывали бумаги в сторону и пили кофе или чай. В полголоса обсуждая реакцию Лии, когда она узнает, что занимается законами не одна. «Не думал, что ты можешь быть такой безжалостной». Аджит пристально посмотрел на нее. «Могу. Может показаться, что проще убить, но нет. Проще раздавить все ее мечты, а потом оставить с ощущением полной и безвозвратной пустоты. Пусть не думает, что я так просто ее простила, да и вообще». Лера усмехнулась. «Можно ли простить покушение на твою жизнь?» Вскоре Аджит начал привозить документы, которые разрабатывала Лии, и дело пошло быстрее. Лера вносила в них поправки, иногда полностью отвергала, иногда принимала почти все. Проекты Лии были осторожными, она предлагала менять законодательство постепенно, но неизбежно. Лера же была за взрыв, быстрое и в чем то болезненное действие. Чтобы рана зажила, надо срывать корочку, а здесь это не корочка, а огромный нарост на теле всей апхии. Это очень смело. Они с Адой прогуливались по террасе, глядя на застывшее озеро внизу. Погода сегодня радовала, тучи разошлись, бледное зимнее солнце искрилось в сугробах. Ветер утих, мороз слегка пощипывал щеки, и лес на том берегу казался ожившей сказочной картинкой. «Знаешь», — задумчиво проговорила Лера, «Я никогда не думала, что захочу заниматься чем-то подобным. Но сейчас просто не могу молчать. Конечно, я могу просто жить, как глава клана, потихоньку растить детей и не высовываться, а потом передать власть сыну, а тот своему сыну. В мире ничего не изменилось бы, но разве это правильно? Я не могу назвать себя смелой и безрассудной. Напротив, как представлю, сколько придется выслушать и выдержать, хочется спрятаться в шкаф и просидеть там, пока все не утихнет». Но ведь эти женщины не просто так написали мне. Они ждут помощи, надеются. И теперь я просто не могу их бросить. Они остановились у перил, и Лера оперлась о них, становясь спиной к озеру и глядя на замок. Постепенно здесь поселятся белые. Будут создавать семьи рожать детей. Работать, мечтать, любить. Я не имею права думать только о себе. Больше нет». Ада тихонько вздохнула, повернулась к озеру и вдруг глубоко вздохнула и раскинула руки, счастливо засмеявшись. «Как же мне повезло, что ты попала в Сарат, а меня назначили твоей служанкой!» Звонко воскликнула она. «Подумай только, я считала свою жизнь полной и правильной, а ты показала мне совсем другой мир, и я хочу жить в нем и быть счастливой!» Спустя несколько дней прибыла большая посылка, которую тут же отнесли в гостиную. Несколько коробок разного размера, а сверху записка. Блистай. Лера улыбнулась, переглянулась с ада и подмигнула, прежде чем открыть первую коробку. Там оказалось платье длинное, с черными рукавами и открытыми плечами. Лера тут же надела его, и пока ада завязывала шнуровку на завышенной талии, внимательно рассматривала себя в зеркале. Множественные складки скрывали выступавший живот, а низкое декольте оттягивало на себя внимание. Грудь уже налилась, и теперь так и манила задержать на ней взгляд. В другой коробке оказалась бархатная шкатулка. Внутри три нитки молочного жемчуга и жемчужные серьги-капли. Удобные туфли на невысоком устойчивом каблуке обнаружились в третьей. «Мы поднимем тебе волосы наверх, откроем шею, и украсим прическу жемчужными заколками. Боюсь, ты затмишь невесту», — озабоченно добавила Ада. Посмотрела на Леру и, не выдержав, хихикнула. Свадьба стремительно приближалась, а вместе с ней нарастал нервоз. Лера пыталась представить реакцию на заявление, которое так опрометчиво решила сделать. И каждый раз при мысли об этом по спине полз противный липкий пот. Отступать было поздно. Это не только желание отомстить, но и задел на будущее для её неродившихся детей. Все должны знать, кто отец, и Аджит официально должен это признать. Накануне свадьбы Лера почти не спала. Пыталась репетировать речь, но к рассвету сдалась, поняв, что придется импровизировать. В любом случае она все расскажет, надо лишь улучшить благоприятный момент. Аджид привычно ждал внизу, в холле, и когда Лера увидела его, на миг задержала дыхание. Таким потрясающим он выглядел. Белоснежный костюм и оттенял смуглую кожу и черные волосы, а глаза превратились в два глубоких темно синих сапфира. Когда ли спустилась, он взял ее за руку и надел на безымянный палец кольцо с жемчугом. «Не обручальное. Тут не особо принято дарить кольца. Мой медальон у тебя уже есть, но я подумал, что тебе этот символ придаст уверенности». Он поцеловал ее пальцы и прошептал. «Я рядом, просто помню Лера не смогла выдавить ни слова. Они все застряли в горле. Сейчас они выглядели не просто красивой парой. Они были вместе, по-настоящему. Пусть даже только на этот вечер. Они добирались до Милларда в молчании, только Аджит иногда находил ее руку в темноте и слабо пожимал. Резиденция красных светилась огнями, и те отражались в снегу. Казалось, сейчас здесь собрался весь Миллард, а вспышки журналистов не стихали ни на секунду. Когда Лера и Аджит вышли, они взорвались одобрительными криками, постоянно умоляя посмотреть в их сторону. На церемонии Вознесения Лера не была. Днём малыши расшалились, не давая маме подняться с постели, поэтому Аджид представлял их в одиночестве. Зато сейчас она мило улыбалась, чувствуя его горячую руку на талии, и послушно поворачивалась по просьбе фотографов. Они неспешно прошли в большой зал, украшенный алыми розами и астралистом. Большинство гостей было одето во все оттенки красного, гости отдавали дань хозяевам дома. Лера и Аджид не просто сразу приковали все взгляды, На миг Лере показалось, что весь зал затих и каждый повернулся им навстречу. «О, а вот и наш высший!» — воскликнула Лия. В платье алого цвета она казалась ожившим пламенем, а в зеленых глазах полыхал огонь торжества. Она до последнего боялась, что не сможет переродиться. Но все получилось. Сегодняшний полет вместе с Ландером Лия точно не забудет никогда. Как же она теперь завидовала Лере, умеющей обращаться в любое время. При мысли о том, что скоро эту возможность у нее отнимут, хотелось кричать от обиды. «Прости, что не смогла посетить церемонию», — склонила голову Лера. «Поздравляю». Она повернулась к Ландару и улыбнулась. «Уверен, вскоре и ты получишь свои крылья», — ответил тот, глядя на Аджита. «Незабываемое ощущение. Поверю на слово», — сухо ответил Аджит. «Может, скажете несколько слов?» — приторно улыбнулась Лия. «Гости будут рады услышать рассвати. Она бросила на нее короткий злобный взгляд. «Они так любят ее. «О, у меня есть чем их удивить!» Вернула улыбку Лера и переглянулась с Аджитом. Он коротко кивнул. «Пора». Аджит и Лера пошли за молодожёнами к небольшому освещенному подиуму. Стена за ним была украшена большим баннером с фотографией двух красных драконов, взлетающих в небо. Лера с интересом присмотрелась. Это выглядело прекрасно. Наверное, у каждого присутствующего, кому хоть раз довелось подняться в небо, фотография вызвала восторг и тоску. У тех же, для кого перерождение было впереди, вид летящих драконов заставлял замирать от предвкушения. Лера тайком покосилась на Джита. Он скользнул по баннеру равнодушным взглядом. «Дорогие гости, прошу внимания!» Голос Лии, усиленный микрофоном, легко перекрыл царящий в зале гул. Ландер стоял рядом с женой и благодушно улыбался, торжествующе осматривая собравшихся. Сегодня он чувствовал себя всемогущим, в чем то даже сильнее высшего. Как просто было бы сейчас обернуться и испалить его, оставив лишь горстку пепла. Но, увы, перерождение не усиливало собственные способности, а Джит все же был сильнее, как и Сарасвати. Ландер бросил на нее короткий взгляд и слегка нахмурился. Присмотрелся внимательней пытаясь уцепиться за какую-то ускользающую мысль. Но Ли отвлекла, мягко взяв за руку, заставляя отойти в сторону и уступить место Аджиту. Он говорил недолго. Официально поздравил с удачно прошедшей церемонией, пожелал счастья и здорового потомства и выразил надежду, что клан красных продолжит достойную традицию единства и взаимопомощи, принятых в Абхее сотни лет назад. Лия сладко улыбалась, представляя, как все гости, что сейчас смотрели на Аджита, будут поздравлять ее и Ландера, новых высших Абхии. Осталось потерпеть несколько месяцев, и ее план станет реальностью. Еще два дня назад Ландер заверял, что Ракеш почти попался на удочку, и все чаще склоняется к мысли, что смог бы возглавить их мир и править не хуже, чем брат. Еще немного, и он предаст его. А после они сметут и его, наивного глупца. Тем временем маджид замолчал, и вперед выступила Лера. От взгляда полного неприкрытого торжества, которое она бросила в ее сторону, Лию пробила дрожь. Невольно вцепившись в ткань смокинга на локте мужа, она напряженно прислушалась. «Я присоединяюсь к поздравлениям своего жениха и от всей души желаю Лии Ландеру счастья. Это хрупкая материя, многие из нас живут, не замечая его, а многие упускают, не успев насладиться». «Сегодня мы собрались на празднике любви». Лера быстро посмотрела на Лию, и, как показалось, то едва заметно подмигнула. Немногим женщинам Абхеи удается найти это чувство. Но Лии повезло, как повезло и мне. Тут она подарила Аджиту полное обожание взгляд, вызвавший вздох умиления у гостей. «А еще...» — ее голос окреп и стал громче. «Я надеюсь, что Создатель одарит их семью детьми» как уже одарил имя нас Саджитом. Лера вдруг повернулась, натянула платье и гордо продемонстрировала всем округлившийся живот. В зале стало тихо. Выдержав паузу, Лера продолжила. Мы хотели объявить об этом позже, но решили, что ни у кого не должно остаться сомнений в том, что эти дети — зачеты в любви. Вы знаете нашу историю, знаете, что мы с Высшим состояли в отношениях, о которых у вас не принято говорить вслух. Я же считаю, что эту тему следует перестать умалчивать. Да, наша с Аджитом история закончилась счастливо. В следующем году мы станем мужем и женой, а сейчас я ношу двоих малышей, которые будут окружены любовью и лаской. Но что, если было бы иначе? Думали ли вы, те, кто позволяет мужьям оплачивать подобные услуги женщин из других миров, что это может произойти с вами? Что однажды одна из игрушек вдруг придет в ваш дом и скажет — что ждет ребенка от вашего мужа. Можете говорить, что это невозможно. Но вот оно, яркое тому опровержение. На момент зачатия я не была драконом. Да, во мне текла кровь белых, но я оставалась человеком. А вы, мужчины, готовы воспитывать детей от смертных девушек?» Лера замолчала, обводя горящим взглядом притихших гостей. Она сказала гораздо больше, чем собиралась изначально, но просто не могла остановиться. Надо пытаться достучаться до них, заставить думать об этом, обсуждать в семье. Когда придет время заговорить об изменении в законодательстве, для них это не станет такой неожиданностью. Конечно, у Лии и Ландера всё будет хорошо, я верю в силу их чувств друг к другу. Уверена, Лия не захочет делить любимого мужа, а Ландер не захочет ложиться в постель с другой женщиной. Лера сладко улыбнулась. «Мы желаем вам счастья». Она нашла руку Аджита, и тот крепко сжал ее ладонь, холодную и влажную. Гости загалдели, одновременно обсуждая заявление невесты Высшего, а Лера и Аджит тихо сошли вниз и тут же оказались в плотном кольце тех, кто хотел немедленно обсудить слова Леры. За громким заявлением тот факт, что она беременна, да еще и двойней, померк. На то и был основной расчет. Конечно, завтра журналисты начнут атаковать звонками и просьбами об интервью. Но сейчас все забыли об этом, возмущаясь, восторгаясь, перекрикивая друг друга в надежде добиться от высшего ответа. Что именно имело в виду Сарасвати? Особенно негодовали женщины, возмущенно глядя на своих мужчин и пытаясь понять, действительно ли у них нет никаких детей на стороне. «Я восхищаюсь вами!» и Леру осторожно взяла за локоть холёная русоволосая женщина. «Давно пора менять эту систему. А вы такая смелая!» «Желаю здоровья вам и вашим детям». «Вы с такая прекрасная пара!» Едва отошла первая незнакомка, тут же подлетела вторая. «У вас будут очень красивые дети». «Срасвати, вы пример для подражания. Я так хотела бы быть похожей на вас». Вскоре у Леры зарябило в глазах, а голова начала раскалываться от непрерывного гула. Но душу переполнял восторг. Время от времени она ловила на себе злобные взгляды Лии, о которой на время все забыли, но больше пугал задумчивый змеиный взгляд Ландера. Рейтон, пробившись сквозь толпу, усмехнулся, посмотрел на Леру и пробормотал. «Однако...» Асим натужно пожелал счастья и спросил, не хотят ли они поторопиться со свадьбой. «А зачем?» — спокойно спросил Аджит, повернувшись к нему в полоборота. «О законности моих детей вопрос не стоит. А лето прекрасная пора, самое время, чтобы взлететь. Вы так не считаете?» «Да-да...» Рассеянно пробормотал Асим. но все всё-таки дети родятся вне брака и... и...» Голос Аджита надменно зазвенел. «Нет-нет, ничего, я просто предположил...» Асим поспешил раствориться в толпе. Ракеш не подходил, стоял в стороне, отчаянно сжимая в руке хрустальную ножку бокала. Злость мешалась с отчаянием. Душа разрывалась в клочья, а ненависть к брату росла в геометрической прогрессии. Своим поступком Аджит перечеркнул любую возможность когда-либо официально признать детей, если они были его, сошла на нет. И только если Аджита не станет, он сможет забрать и Леру, и детей. Залпом осушив бокал, Ракеш посмотрел на Леру. Она широко улыбалась, кивала и что-то отвечала, поворачиваясь по кругу. Аджит стоял рядом, то и дело бросая гордые взгляды на невесту. Ракеш скривился и нашел глазами Ландера. Тот, как оказалось, внимательно смотрел на него. Коротко ему кивнув, Ракеш вышел из зала. Спустя несколько минут за ним вышел и жених.